В 1972 году Ерофеев написал, как и петушки, без всякой надежды на публикацию, «Роман шестакович Но судьба этой вещи сложилась весьма драматически. Сошлюсь здесь на дневники близкого друга писателя Натальи Шмельковой. 13 августа 1988 года она записала. «Хотят у Ерофеева взять интервью». Один из Венечкиных рассказов, рассказ о потерянной им летом 72-го года, рукописи романа «Дмитрий шестакович А сюжет такой. «Ехал один в электричке по Курской железной дороге, везя в авоське две бутылки вермута. Предназначались они для начальства, чтобы не так нагорело ему за двухдневный прогул». А еще в авоське лежала завернутая в газету рукопись шестакович которую так не терпелось ему показать друзьям. В электричке заснул. И авоську, позарившись на вино, вместе с рукописью, конечно, стащили. Долго ее пытались найти друзья, даже прочесали все железнодорожное полотно. Но исчезла она бесследно. Долго он пытался ее восстановить, но не получилось. Очень переживал. Чуть больше, чем Роману Шостакович повезло Ерофеевскому эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика». Говорили, будто эту вещь Ерофеева в 1973 году попросили напечатать издатели национально-патриотического журнала «Вече». Если верить дневнику Шмельковой, писатель 25 июля 1988 года сказал ей, что ему нужна была крыша над головой, и мне ее в маленьком домике предоставила одна весьма мерзкая бабенка из общества память. Но потом свечи что-то не срослось, и 28 декабря 1973 года Ерофеев это се принес в дом к Александру и Нине «Варанель» для их журнала «Евреи в СССР». У супругов Варанель Ерофеев появился не один. Дорогу в дом диссидентов ему проложил поэт-авангардист Слава Лен. Еще был третий человек, Борис Сорокин. Когда-то он вместе с Ерофеевым учился на филфаке Ярославского бен откуда его исключили за неуспеваемость – а потом он превратился в этакого «няня» при Ерофееве. После нескольких рюмок Ерофеев стал читать свое эссе красивым бархатным голосом вслух. Затем он переключился на рассказ о себе. Нина Воронель часть этого рассказа привела в книге своих воспоминаний без «Беспрекрас. Москва, 2003 год». «Все влитое в меня сотрических лет...» говорил Ерофеев. «Плескалась во мне, как помои, переполнила чрево и душу и просилась вон, оставалось прибегнуть к самому проверенному из средств. Изблевать это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим российская поэзия от Гаврила Державина до Марины» пишущей «Беда» с большой буквы, мне стало легче. Воронель писала, в «Зените» запоя голос у Вени был бархатно-переливчатый баритон с ласкающими слух басовыми полутонами, и мысли его текли в сторону лучшего. Она процитировала из Ерофеева. «Люди, почему вы не следуете нежным идеям, Спросил он и сам себе ответил, «Ведь нежная идея переживет железные идеи. Порвутся рельсы, сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки, это никогда не порвется и не стащится». Как вспоминала Воронель, Ерофеев заплакал при мысли, что его разлука с возлюбленной из петушков обещает быть вечной, ибо становилось ясно, что он никогда не преодолеет бесконечные дороги на Курский вокзал. А поплакав, выпил еще и еще. Позже супруги Воронель получили приглашение на рождественский вечер по старому стилю подмосковную деревню, где Ерофеев и Сорокин снимали по дешевке деревенскую развалюху. «Из этой поездки, — рассказывала Нина Воронель, — запомнилась мне немощенная деревенская улица, вся в колдобинах замерзшей грязи, по которой мы шли от станции электрички к Вениному дому. День был исключительно морозный, как и полагается на Рождество» и при этом совершенно бесснежный, отчего мороз казался еще круче. Воздух был налит пронзительной предсмертной печалью ранних зимних сумерек, физически ощутимо заполняющих пространство. Отдельные огоньки, вспыхивающие то тут, то там, в подслеповатых окошках, только подчеркивали непробиваемую мощь наступающей темноты. «Веня открыл нам дверь», и мы с порога увидели колено преклоненного Борю. Он раздувал огонь в слабо дымящейся печке. Они оба только что вернулись из Москвы, где пробыли несколько дней, и было очевидно, что слабосильная печь не в силах обогреть насквозь промерзший за эти дни дом. Стараясь поплотнее закутаться в быстро холодеющее пальто, мы вчетвером сели к столу где Боря поставил тарелку с крупно нарезанным чёрным хлебом и глиняную миску квашеной капусты. Веня сидел тусклый, поникший. Нам даже на миг показалось, что приезд наш ему ни к чему. Просто головная боль и ненужные разговоры. Смущаясь почему-то, Саша вытащил из кармана полулитровку самого низшего сорта, такую, какую удалось достать. Но в Вене сорт водки был не важен При виде бутылки взгляд его вспыхнул знакомым мне звездным огнем. Почему же сразу не сказали, что есть водка? Он быстро пропустил первую, за ней, не останавливаясь, вторую, и засверкал, засветился, заговорил красиво, бархатно, вдохновенно. Но и супругам Воронель... Напечатать Ерофеевское эссе о Розенове было не суждено. Эту рукопись у них вскоре изъяли ангелы-хранители Слубянки. Первая публикация этого эссе состоялась лишь через 9 лет, и не в России, а в Нью-Йорке. В это время в жизни Ерофеева появилась новая паща Галина Носова. Их познакомил известный переводчик Юрий ахенвальд Галина тогда жила в Камергерском переулке, в коммуналке. Она потом вспоминала. «У нас была коридорная система, и когда Ерофеев появился, я осталась у двери, а он шел по коридору. И пока он прошел, мне стало ясно, какая у меня будет фамилия. Глаза голубые, волосы темные. В Вене было метр восемьдесят семь». Он обычно говорил «метр восемьдесят восемь». Он был не просто высоким, а гибким, стройным. Галина утверждала, что к моменту их знакомства Ерофеев не имел ни прописки, ни паспорта, ни военного билета. Она писала «Я Ерофеева буквально на помойке нашла. Их свадьба состоялась в 1974 году». Спустя три года они получили и новую двухкомнатную квартиру на севере Москвы, на Флотской улице. Но была ли у них любовь? Поначалу, видимо, да. А потом, наверное, возникла просто привычка друг к другу. Галина ведь тоже имела далеко не ангельский характер. Она то мечтала о красивой семейной жизни, то с головой погружалась в науку и никого при этом не хотела видеть». В какой-то момент Ерофеев попытался вернуться к Руновой. Он даже в 1984 году начал подыскивать квартиру, где мог бы без помех встречаться со своей давней подругой. Однако об этих его настроениях стало известно жене. У супруги случился срыв. Она оказалась в психиатрической лечебнице. Ерофеев растерялся – Он вновь сильно запил и угодил в страшную драку, в которой его чуть не изуродовали. Как вспоминала Рунова, драке предшествовала некая сделка. Друг писателя Юрий Авдеев предложил ему заключить фиктивный договор с какой-то церковной общиной на певческие услуги. Ерофееву обещали ежемесячно платить по 25 рублей. «Время шло», — писала Рунова. Никаких денег ему не платили. Вместо этого к Венедикту по почте стали приходить извещения на уплату подоходного налога. В одном из них стояло чуть ли не 400 рублей. Дело могло дойти и до суда. У Венедикта таких денег, конечно, не было, и он поехал разбираться в церковь. Как рассказывал мне ерофеев ему что-то заплатили, потом они хорошо выпили, А затем служители певческого культа повалили его и начали избивать ногами. Досталось и лицу, и горлу. И хотя на горле у Венедикта были лишь небольшие ссадины, мне все же думается, что этот инцидент мог послужить толчком ко всем последующим недугам Ерофеева. Кончилось все тем, что Ерофеева поместили для лечения в больницу «Кащенко». Едва оправившись после капельниц, Ерофей взялся за пьесу «Вальпургиева ночь» или «Шаги командора». Впервые ее напечатал в 1988 году журнал «Континент». Это, утверждал немецкий славист казак потрясающее изображение советской психиатрической клиники, где политический конформизм считается болезнью, а применение силы лечебным средством, где царствует антисемитизм и беспредельная грубость. После клиники перед Ерофеевым встал вопрос, куда возвращаться? К законной жене на Флотскую или Круновой? Привычка взяла свое. Он выбрал обжитую квартиру на Флотской. Но тут в его судьбу неожиданно ворвалась новая женщина – Наталья Шмелькова. Они познакомились 17 февраля 1985 года на одной квартирной выставке. После осмотра картин хозяйка частного салона предложила поиграть в путаницу. Каждый гость должен был по очереди написать, никому не показывая, по одному предложению. Насколько связанным из этих предложений получится текст, заранее никто не знал. Все записи зачитывались уже под конец вечера. Текст Шмельковой гласил «Сумасшедший дом, он попал по блату». Какое предложение после Шмельковой записал ее сосед Венедикт Ерофеев, история не сохранила. Ерофеева изумило многое. Он ведь в ту пору заканчивал пьесу «Вальпургеева ночь», действие которой происходило как раз в «Сумасшедшем доме». Ерофееву было интересно, случайно ли соседка в ходе игры упомянула сумасшедший дом, или ей уже кто-то успел нашептать о писателе и о его пьесе. Но в тот февральский вечер ничего выяснить он не успел. Потом была сложная операция на горле. Вновь со Шмельковой судьба свела его через два года на литературном вечере в доме архитектора. После вечера Шмелькова записала в свой дневник. Он долго и пристально смотрел на меня. Смотрел не как на человека, которого вспомнил, узнал. Нет. Смотрел не как на женщину, которая ему приглянулась. Взгляд, как судьба. но ну, а потом последовали встречи в квартире Ерофеева на Флотской улице. При этом писатель не стал порывать отношений, и со своей официальной женой. Отдельный вопрос. Отношение Ерофеева к вере. Писатель с юности очень уважительно относился к христианству. Библию он знал чуть ли не наизусть. Напомню, именно Библия, обнаруженная в тумбочке общежития Владимирского пединститута, стала основной причиной его изгнания из вуза. Кстати, в 1962 году Ерофеев написал «Благую весть», которую московские интеллектуалы восприняли как «евангелие русского экзистенциализма». Но со временем Ерофеев свои юношеские взгляды пересмотрел. Сужу об этом хотя бы по дневникам Натальи Шмельковой, тесно общавшейся с писателем в последние годы его жизни. Цитирую. Как-то спросила Венечку, почему он до сих пор не крещен. Рассказал, что разговоры об этом идут уже давно, что приезжали уговаривать его даже священники. Заявил, что не любит православие захолуйство, что если бы Господь дал ему еще два-три года, он написал бы книгу о православии. Сказал, что сейчас он готов креститься, но что примет католическую веру. Попросил раздобыть книгу «Корсавина. Католицизм». Предложил мне быть его крестной матерью. Спросила, почему именно я. Рассказал свой сон. Будто много дней шел он по безводной пустыне и умирал от жажды. Неожиданно появилась я и напоила его своим молоком. Сказал, что где-то читал, что крестная мать важнее родной. «Вот связалась со мной, теперь и тени», — закруглил он разговор. Шмелькова, «Вочреве мачехи», Санкт-Петербург, 1999 год. Крестился Ерофеев 17 апреля 1987 года в московском костеле святого Людовика. Последним законченным произведением Ерофеева стала моя маленькая Лениниана, разоблачавшая Ленина. Ее в 1988 году успел напечатать Максимовский континент. Последние годы Ерофеев жил очень тяжело. Он заболел раком. Наши врачи были бессильны. Его хотел обследовать главный хирург-онколог Сорбонне. Но власти в 1986 году выпустить Ерофеева во Францию побоялись. Они придрались к тому, что в трудовой книжке писателя в записях за 1963 год значился четырехмесячный перерыв в работе. К болезням добавились финансовые проблемы. Пенсию Ерофееву платили нищенскую. И вдруг кто-то опустил слух, будто Литфонд начал ежемесячно доплачивать ветеранам, членам Союза писателей по 100 рублей». В этой ситуации Ерофеев задумался, не вступить ли в Писательский Союз и ему. Однако против этого немедленно восстало либеральное окружение Ерофеева. Оно боялось, что консервативное руководство Союза использует имя Ерофеева исключительно в своих целях и лишит их знамени. Кто-то из либералов поэтому даже запустил слух, будто престарелые бездарные жители, Лит генералы сознательно не пускают Ерофеева в союз, в то время как автор «Москвы Петушков» умирает от голода. Летом 1989 года сотрудник газеты «Литературная Россия» Евгений Некрасов решил уточнить позиции всех заинтересованных сторон. Для начала он решил встретиться с Ерофеевым. Позже Некрасов вспоминал. Договаривался о визите с Галиной, женой Ерофеева. Она тянула, мялась и вдруг спросила, «Известно ли мне, что у Венедикта Васильевича удалена гортана глотка?» Я заверил, что постараюсь его не утомлять. В трубке вздох и долгое молчание. «Наконец, громко! В два! И не опаздывайте!» Ее категоричность получит объяснение уже дома у Ерофеева. Писатель, недавно перенесший вторую операцию, потихоньку глушил себя коньяком. в Вдва он выглядел бодрым, с удовольствием играл роль хлебосольного хозяина, но уже в четвертом часу начиналось торможение. По дороге на Флотскую, будто знак свыше, наткнулся на сборник «Зеркала» с Ерофеевским эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика», которого не было даже в книжной лавке писателей. Еще одна удача. Я не успел потратить карманный рубль, обычная тогда сумма на ежедневные мужские расходы. Как раз хватило на книжку. Жара стояла убойная, июль. Автобус чадил и прихрамывал, раскаленный воздух дрожал над Флотской улицей. Помню серые дома и пыльную зелень, пропасть двора под балконом, с которого через несколько лет выбросится оставшаяся вдовой Галина. Трогательно под локоть она привела венечку в белой рубашке с белой головой и небесными глазами, похожего на больного котенка. Передо мной поставила ломоть арбуза из холодильника, перед ним наперсток коньяку и стало чего-то ждать. Я поискал глазами нож, не нашел и откусил от ломтя. А венечка, в соответствии с литературным образом, немедленно выпил. Обстановка сразу разрядилась. До меня дошло, что в доме ракового больного сталкивались с неконтролируемой человеческой брезгливостью. Они ждали, стану я есть их арбуз или нет. Зеркала писатель конфисковал. У него этой книжки еще не было. Он разговаривал металлическим голосом робота, поднося к горлу жужжащую машинку, заменявшую убитые раком голосовые связки. Под марлечкой на спине сипела и булькала трахеотомическая трубка. Губы немо шевелились, и в жужжание машинки вплетались вибрирующие звуки, как у шаманского камуза. Повертел в руках мой диктофон, старомодное и ненадежное детище зеленоградской фирмы, и проехался насчет большевистской электроники. Долго, с его жужжалкой все было долго, говорил, что до операции ему присвоили первую группу инвалидности, а теперь... Только вторую. С возможностью работать по специальности переводчик. «Буду водить по Москве иностранные экскурсии», – дребезжал Венечко. К размерам своей пенсии он возвращался несколько раз, безбожно привирая. То у него получалось 32 рубля 10 копеек, то 27,42. Всякий раз не кругло для достоверности. Жена поправляла. На самом деле пенсия была побольше, обычная для тех лет. Моя бабка не получала столько за мужа офицера. Я спросил о гонорарах от западных издателей. Ерофеев только выматерился. «Нам не платят», — просто объяснила Галина. Заговорили о союзе писателей, и сенсация начала рассыпаться. Ерофееву никто не отказывал в приеме. Он даже не подавал заявления. «Они лелеют мой образ подзаборника», — прожужжал Венечко. «Союз писателей?» «Не знакомая», — подсказала Галина. «Кто именно?» ерофеев неохотно назвал несколько фамилий. Из них я знал только Андрея Битова. «И вы хотите вступить?» — спросил я. Ответила жена. «Она хотела сто рублей» которые с недавних пор стали доплачивать к пенсии членам Союза. «Литературная Россия», 2008 год. Но при этом жена Ерофеева Галина Носова вела свою игру. Она считала, что муж не должен писать никакого заявления и что руководители Союза писателей сами должны принести им домой членский билет. «Некрасов ей объяснил, что так не получится» начались многодневные изнурительные переговоры. Но потом секретарь Московской писательской организации Ирина Стрелкова предложила компромисс. 18 июля 1989 года Ерофеева в виде исключения сразу приняли в Литфонд, назначив ему ежемесячную добавку к пенсии в размере 100 рублей. Ерофеев в это время находился в «Зените славы», ольга седакова сравнила писателя с гоголем и сстерном из америки докатились вести будто ерофеевскую прозу высоко оценил иосиф бродский вот только здоровье у писателя продолжало ухушшаться жена галина уже давно смирилась с частым присутствием в их доме третьего человека натальи шмельковой она готова была все ерофееву простить и на все закрыть глаза лишь бы продлить его дни. Она без конца ему повторяла. «Я тебе не дам умереть, Ерофеев, пока ты не напишешь «Каплан» и не получишь «Нобелевскую». Но никакие заклинания не помогали. 9 мая 1990 года Шмелькова записала в своем дневнике. «Состояние венечки с каждой минутой все ухудшается, задыхается». Поздно вечером в палату заходит молоденькая, очень внимательная сестра Наташа. Советует отказаться от всяких антибиотиков, лишнее мучения, обезболивающее – другое дело. Не шумите, он может уйти сегодня, даже во сне. Умер Ерофеев в 7.45 утра 11 мая 1990 года. Похоронили писателя на концевском кладбище, а спустя три года не стала его жены Галины Носовой. Она шагнула с балкона дома на флотской, и насмерть разбилась. Если при жизни Ерофеева его творчество принимали и понимали не все близкие, то после смерти многие свое отношение изменили. Редакторы из издательства «Вагриус» вспоминали, что когда в начале 1990-х годов они пришли к тёще писателя, то увидели, как несколько папок с ерофеевскими бумагами подпирали ножки обеденного стола. Но через несколько лет тёща, когда поняла, какова роль её зятя в русской литературе, украсила квартиру портретом Ерофеева, и во всех разговорах упоминала его уже исключительно по имени и отчеству. Однако деловая хватка оказалась лишь у новой жены, Ерофеевского сына. В 2005 году она показала издателям, кто хозяин в доме, и добилась, чтобы все расчеты за издание Ерофеевских книг велись практически под ее контролем.